и особенно четко всплыли впоследствии, когда оказалось возможным сравнить армейский стол с послевоенным, общепитовским и домашним. Когда прошло много лет, и стало ясно, что боевое настроение солдат не в последнюю очередь создавалось поваром, его умением, его талантом, И что пища не только в прямом смысле как физиологическое топливо, но и в чисто эмоциональном плане влияла на подъем духа, помогала ковать победу, вносила весомый вклад в боевую подготовку воинов. Это эмоциональное воздействие еды особенно хорошо известно морякам, в экипаже которых оказывается хороший кок. Отличная кухня скрашивает многие теневые стороны тяжелой и бесприютной морской жизни. К сожалению, это таинство воздействия ароматических вкусовых компонентов пищи, а не столько самой по себе пищи, на эмоциональную сферу нашей психики, пока еще мало исследовано учеными. Между тем, это отнюдь не мираж, а реальность. Вкусная еда оставляет положительные воспоминания, добрые эмоции. Невкусная еда, даже если ее избыток, либо не оставляет ничего в памяти о себе, либо содействует аккумуляции отрицательных ассоциаций. Отсюда видно, что и ароматически вкусовое качество пищи, а не только санитарно-пищевое, которое обычно учитывается, имеет исключительно важное значение в жизни человека. И это как раз то, ради чего стоит стать поваром ради чего стоит преодолеть все сложности и неприятные моменты в обучении поварскому делу, но для чего, несомненно, нужен талант. Если спросить теперь того мальчика, ставшего уже давным-давно взрослым и выбравшего себе специальность, далекую от кулинарии, кем бы он хотел быть и думал ли вообще стать поваром, то, по всей вероятности, он не смог бы определенно ответить на этот вопрос. Ведь все дело в том, что и настоящий сильный интерес, и мимолетное внешнее увлечение проявляются в самом раннем детстве одинаково искренне, одинаково инстинктивно, неосознанно и безотчетно. Отличить в этот момент глубокое проявление таланта от быстропроходящего любопытства — И дать в соответствии с этим нужный толчок в нужном направлении могут лишь взрослые, опытные люди. В то время как сам ребенок вряд ли может сознавать свои желания, свои стремления, как какие-то особые, лишь ему одному присущие. «Нашему мальчику казалось, что играть в кухню и наблюдать за тем, как готовят взрослые, должно быть интересно всем». Но взрослые, вместо проявления элементарной чуткости и внимания, уважения к незаурядному интересу ребенка, сделали все, чтобы ликвидировать этот интерес. Они, во-первых, указывали мальчику на то, что его интерес девчачий. Они выгоняли его с кухни, делали все возможное, чтобы положить конец этой, по их мнению, ненужной склонности. Что чувствовал ребенок в то время, как он всё это переживал, мы можем лишь догадываться. Но, видимо, очень тяжело, если это был талант, тяга, одаренность. Может быть, если бы взрослые поддержали это стремление, оно получило бы блестящее развитие. Известно, что человеческая судьба решается именно в ранние годы, Не следует забывать, что первые пять лет жизни — наиболее ответственный этап в формировании личности. Именно в это время во многом закладываются и определяются индивидуальные черты, особенности характера и морально-волевые установки человека. Подчеркивая эту мысль, известный русский поэт Валерий Брюсов, который сам с трех лет писал пьесы, говорил, быть может, несколько гротескно, гиперболично, «Кто в пять лет книжек не читал?» Того потом уже ничему не выучишь. олег Николаевич Толстой вполне серьезно писал, от пятилетнего ребенка до меня один шаг, а от новорожденного до пятилетнего страшное расстояние. Так что помните об этом, молодые папы и мамы.